Пока гидравлический сбрасыватель устанавливал нужный наклон кузова, шло Тау, вылез из своей кабинки и стал смотреть, как медленно стекающий бетон наполняет, переполняет кабриолет, как покрывает он серый покорный радиатор с мерседесовской звездой, красиво изогнутые грязезащитные крылья, капот и багажник с прикрепленной к нему запасной шиной. Четыре быстрых колеса тоже оделись в бетон. Даже для промежутка между кабриолетом и участником Шлоттоу материала хватило. Куры склонили головы набок. Единственной реакцией ш л о т а у было дистальное прикусывание нижней губы. Ну и глыба же вышла. Газетные комментарии потребовали выставить эту причудливую окаменелость в этнографическом музее в Майине, чтобы на нее дивились в переднем дворе многопосещаемой крепости Геновевы. с и д и римского и раннехристианского базальтового лома. Школьники целыми классами приходили к памятнику вашего поражения, пока его не обработали пневматическими молотками и, наконец, за ваш счет не убрали. Даже ваши замшевые перчатки запер в ящике для перчаток бетон-шлотау. И вдобавок... Но за это никто поручиться не может. Вы даже со своим козлиным делом не справились». Так рассказывали в п р е д е й ф е л е Слух проверки не поддающийся, безусловно. Но вот факт. Вас уволили. Ваша помолвка расстроилась. И только потому, что у вас хватило наглости пригрозить судом по разбору трудовых конфликтов, ваша фирма, заботясь о своей репутации, выдала вам, хотя цементный завод и выиграл бы процесс, некую компенсацию, в которую внес долю и отец вашей невесты. От вас хотели избавиться. Избавиться быстро и, насколько это было еще возможно, тихонько. Любой ценой. Так становится с т у д е н р а т о м Ну-ка, прополощите. Попробуй посмейся, если тебе увидится что-то смешное как раз тогда, когда у тебя во рту торчит слюноотсасыватель, а вещество твоих зубов идет на убыль. Пускай себе болтает. Я не возразил против озарения врача и поправил только некоторые мелочи. «Недурно придумали. Но не я, а Крингс ездил в Мерседес-кабриолете. Мне оставили Боргвард. И не мне, старику Крингсу превратили машину в бетонную глыбу. Не из-за каких-то там козлиных штучек, которые старику, пожалуй, и удались бы, а из мести использовали не по назначению бетон бывшие солдаты. Шлотау, как я все еще полагаю, был ни при чем. Он же харчился у старика». Это произошло на одной большой стройплощадке в Коблинце. Одна из этих стекляшек середины пятидесятых. Во всяком случае, праздновали окончание строительства. Мы были приглашены как поставщики цемента и стройматериалов. Даже тетя Матильда была в своем черно-шелковом. Линда и ее подруги в летних платьях в полоску. А стоял уже сентябрь. Даже ш л о т о привезший старика в Мерседесе, казался в своем т е м н о с и н е м однобортном костюме одним из приглашенных. На плоской крыше над тринадцатым этажом гулял ветерок. Праздничный венок пришлось хорошенько закрепить. Угощали бутылочным пивом. Девушки мерзли в своих летних платьицах. Мы со ш л о т о стояли в сторонке. Речь мастера каменщиков, которую ветер разрывал на куски, никак не кончалась. И этот козел сказал мне, «Ваша невеста высший класс, она мне нравится. Честно, господин инженер, хорошая школа. Этого нельзя у вас отнять». И один раз мне удалось встать вплотную к Линде, когда она наклонилась над парапетом. Внизу лежали наши перекрытия из пористого бетона, балки и кессонные плиты с железной арматурой.